Глава 35. Март 640 года Египет. Убить всех! крикнул Никита, сорвав коня в голоб и спрятавшись за спинами кочевников. Все пошло не так. Хозяин прислал ему большой отряд ливийцев из племени Аджир и они прямо сейчас попытались своими копьями сбить с коней княжеских гвардейцев. Получалось у них так себе. Гвардейцы выкосили из лука в два десятка почти сразу же, но потом и сами ударили в копья, потому что нападавшие докатились до них своей смертельной волной. Щуплый всадник, одетый в бурнус, оказался мальчишкой лет 13, и он тоже бил из лука, метко пуская стрелу за стрелой. В течение нескольких минут в пыль упало еще полтора десятка налетчиков. Остальные оценили выучку гвардейцев и начали уходить от прямого столкновения. На этом воинская удача оставила Харутан, ведь их было в пятеро меньше. Вокруг них заклубилась туча врагов, которые сначала ранили коней, а потом забросали гвардейцев копьями, целя все больше в лицо и в ноги. Последний из словен, оскалившийся в жуткой усмешке, стоял с мечом в руке, не обращая внимания на то, что его правый глаз вытек, а щека была рассечена насквозь, обнажив зубы. Он поливал ливийцев отборной бранью на греческом языке, поминая блудливый нрав их матерей. Его с утробным хеканьем рубили минут пять, пока гвардеец, так и не переставший ухмыляться, не превратился в кусок мяса. Уцелел лишь мальчишка, который ускакал прочь, нещадно нахлестывая своего коня. Пятерка всадников погналась за ним, и очень скоро все они скрылись в туче пыли. — Да будьте вы прокляты! — сплёнул Никита, который в бой не вступал. — Бабы с ее щенком здесь не было. Это было скверно. Он чуть не завыл от разочарования. Никита ненавидел эту страну от всей души. Он ненавидел это немилосердное солнце и этот песок, от которого нет спасения. Он ненавидел египтян, которые гнули спину круглый год словно рабы, но пели при этом свои нескончаемые тягучие песни. «Уроды малохольные!» — сплюнул Никита, увидев в глаза какого-то мужичка, который испуганно смотрел на него из заросли тростника. «Как они тут живут?» Ведь с рождения в этой грязи копошатся бараны ссыкливые. Они безнадежно отстали. Проклятую бабу или повезли другим путем, или, что еще хуже, отправили в Бильбайс на корабле. Если бы он только знал. Они взяли бы их и на реке, ведь грибцам тоже нужно спать. Проклятый Берсень обманул его, подсунув пустышку». Это понимали и ливийцы, которые поклялись своими богами, что исполнят договор. Да и золото за это дело им было обещано столько, сколько они за всю свою жизнь не видели. Они должны были доставить отрезанные головы прямо в лагерь славянского войска, передать пламенный привет от граждан Александрии, а потом скрыться в пустыне. Но не вышло. «Я ухожу в Бельбайс», — сказал Никита вождю берберов. «Убейте мальчишку и возвращайтесь в свои земли! Вам заплатят!» Левийцы повернули коней и помчали на север, находя путь по телам своих товарищей. Проклятый щенок бил из лука не хуже иного степника. Бил, повернувшись назад на всем скаку. Левийцы так не умели. Никита же поскакал на юг. У него был запасной план и на случай неудачи тоже. Добельбается отсюда неделя пути. «Неделя — это и немного вроде, но только не тогда, когда у тебя два заводных коня и роскошный выбор между будущей богатой жизнью и тупым колом в заднице». Лагерь показался на четвертый день, и Никита со стоном сполз с седла у шатра княжича. Он не мог свести ноги вместе, они как будто окаменели в одном положении. Не лучше выглядели и лошади. Хрипящие покрытые хлопьями пены с острыми ребрами, проступившими под истончившейся шкурой. Один конь пал в пяти милях от лагеря, а два других еле дышали со свистом, выпуская воздух из разрывающейся от бесконечной скачки груди. «Накормить? Напоить через солому!» бросил Никита поводья подбежавшему воину. «Смотри, не запали мне их! Госпожа Елена с княжичем Александром еще не прибыли?» «Нет ее тут!» Замотал головой воин. «Я бы знал!» Никита был в немалом чине, а свободой действий обладал такой, что и не снилось ни одному из офицеров легиона. Бляха с вороном оказалась пропуском в новую волшебную жизнь. Да только жизнь эта Никите не нужна. Он свой выбор сделал уже давно. В тот самый день, когда самозваный князек, вылезший из грязи, приказал посадить на кол его отца. Владыку из старого уважаемого рода. Только чувство ненависти позволило ему выжить в соляной шахте. С этим чувством он резал головы лангобардам. С этим чувством он цеплялся за жизнь, когда чуть не подох от голода в ссылке. И с ним же он предложил свои услуги Ромеем ровно в тот день, когда согласился работать на князе Самослава. Он понял, что только так сможет отомстить. Рамеи ушли из Египта, и у Никиты теперь новый хозяин. Посланник, который пришел к нему, сказал заветное слово, признался, кому теперь служит. И этот человек совсем не император. Слишком много центров силы теперь образовалось в разваливающейся на глазах стране, управляемой стареющим неудачником Ираклием. Да и вокруг нее тоже. «Да». Как быстро повелитель мира превратился в того, кто потерял Божью милость. Он все еще сидел на троне, потому что считался священным символом, но его дни были сочтены. Это понимали все, кто имел хоть каплю ума. И многие уже приценивались к богатому наследству, не принимая во внимание раву никчемных императорских сыновей. Он — Никита. Знал, что его хозяин договорился с арабами и хочет преподнести им Египет на блюдечке. Арабы всегда предлагали три вещи на выбор – ислам, дань или меч. Хозяин выбрал дань, и это стало мудрым решением. Он будет советником нового хозяина этой земли, а Никиту пообещал поставить префектом одной из провинций. Никита возьмет себе Фиваиду. Самый юг Египта, на границе с землей Аксум. Там, вдали от столицы, его власть будет мало чем отличаться от царской. И тогда он, может быть, перестанет ненавидеть эту страну. Пожалуй, он даже полюбит ее. А арабы? Арабы не станут резать курицу, несущую золотые яйца. Они деловые люди, знающие толк в хорошей торговле. Они оставят на своих должностях верных людей из местных, как сделали это в Сирии и Персии. Новый господин засыплет их деньгами и будет ждать, когда константинопольский император, царь царей Ездигерт и халиф измачали друг друга в бесконечной борьбе. В этом случае Египет станет островком спокойствия, пожиная плоды от торговли с Индией. Арабы — это вам не фанатичные халкидониты из Константинополя и не менее фанатичные персы. Они веротерпимы, и с ними можно иметь дело. А хозяину все равно, кому служить, лишь бы это был не владыка севера. У него имелись на это очень веские причины. После поражения князек Самослав уйдет отсюда навсегда, поджав хвост. Он не посмеет связываться сразу с двумя могущественными врагами иначе потеряет доходы от продажи специй. Ведь и император, и халиф будут считать Египет своим по праву. Хитер новый хозяин. Ваша светлость!» Никита вошел в шатер, где шло совещание высших чинов армии. Княжич изрядно возмужал и раздался в плечах. Усталый взгляд человека, повзрослевшего слишком рано, впился в начальника особого отдела. «Что-то срочное?» спросил Святослав. «Да», — склонил голову Никита, — «очень срочная и очень важное. И только для ваших ушей. Мы продолжим через четверть часа. Стражи отойти на десять шагов», — сказал Святослав командиром, и те вышли, стукнув кулаком в грудь. Он повернулся к Никите. «Говори, нас никто не услышит». «В Александрии начался бунт, государь», — сказал тот. Кто-то осквернил церкви, и горожане решили, что в этом виновна ее светлость Елена. Ее называли колдуньей. Толпа взяла штурмом дворец. «Моя семья...» — лицо Святослава окаменело. «Убиты». «Ваш дядя? Ваша жена и сын?» «Все они мертвы», — сказал Никита, глядя ему прямо в глаза. Он наслаждался каждым мгновением этого разговора. Толпа растерзала их. «Их тела бросили в канаву, а головы носили по городу на копьях». «Понятно», — ответил Святослав, в раз постарев на десять лет. «Я вернусь туда и покараю бунтовщиков. Они пожалеют о том, что родились на свет. Государь!» — негромко обратился к нему Никита. «Передать легату, чтобы сворачивал лагерь. Мы выходим на Александрию?» «Нет», — отрезал Святослав. «Сначала мы разобьем арабов». Они крутятся вокруг, но не нападают. Мы не можем уйти отсюда, иначе потеряем Бильбайс и Вавилон». «Но ваша семья, а как же столица?» Удивился не на шутку Никита. «Люди молят вас о помощи. Кровь вашего сына ждет отмщения». «Я отомщу», — спокойно ответил Святослав. «Я принесу такие жертвы старым богам, что сам бог триглав возрадуется в Наве». «А пока я должен исполнять свой долг. Зави командиров и не вздумай сказать об этом еще кому-нибудь». «Да вот они уже и сами пришли», – показал рукой Никита в сторону входа, а когда Святослав на миг повернул голову влево, ударил его ножом под правое ребро. Он прятал оружие в рукаве, ожидая удачного момента, чтобы пустить его вход. «Тихо, тихо, малыш». Ласково сказал Никита, быстро зажимая княжечу рот и нежно опуская его на землю. «Не надо шуметь!» Святослав только хрипел негромко, глядя на своего убийцу с изумлением и обидой. Силы покидали его с каждой секундой. И он смежил глаза, в которых потухала искра жизни. «А ведь ты должен был все бросить и побежать мстить за свою сучку ее щенка!» «Ты же совсем еще мальчишка!» Задумчиво сказал Никита, вытирая руки о плащ княжича, висевший рядом. «Надо же! Удивил!» «Ты знаешь, стоило гнить в соляной шахте, чтобы увидеть сейчас твою рожу. Я ведь мечтал об этом столько лет. Мне даже снилось, как я пускаю кровь кому-то из твоей проклятой семейки». Никита с удовлетворением посмотрел на дело рук своих, а потом ногой перевернул тело на спину, по достоинству оценив мертвенно-бледный вид Святослава. Жизнь покидала того вместе с темной, почти черной кровью, которой уже натекло немало. Никита плюнул на тело княжича и буркнул себе под нос. — Готов. Надо предупредить Амра ибн Аль-Аса, что дело сделано. Он же совсем в другом месте его ждет. — Да. А ведь пора уходить. Эта сука вот-вот сюда заявится. Ну, да ладно. Как вышло, так вышло. Армия без князя — это и не армия вовсе, просто сброд. Получилось все не очень гладко, но нам и этого пока хватит. Никита вышел из шатра и неспешным шагом пошел к Навязе. Его никто не посмеет задержать. Все знали, кто он. Никита казался совершенно спокойным. Префект велел не беспокоить. Небрежно бросил он стражи и взял свежего коня. В это нелегкое время князь, король или император служили священным знаменем, которое объединяло воинов. Любой новобранец знает, что смерть вождя — это немилость высших сил и верный предвестник поражения. Будет чудом, если разномастное войско просто не разбежится. Она — Опоздала на несколько часов. «Госпожа, вы поедете к мужу на корабле», твердо сказал Берсень, когда Никита ушел. «Так безопасней». «Но ты же сказал, что мы поедем с ним», удивилась она тогда. «Ну, сказал», пожал плечами Берсень. «Я еще и не то сказать могу. Если кто-то знает, каким путем вы поедете, значит, вас там быть не должно. Это азбука, госпожа. Мы пустим ложный след». «Вместо вас поедет мой сын. Он еще мал и такого же роста, как вы. Если закутать его поплотнее, никто ничего не поймет. И он не подведет. Он хорошо выучен, госпожа». «Хорошо», — согласилась она, не видя смысла спорить. «Как скажешь. Когда мы пойдем в порт?» «Сразу же, как только логофет Стефан уведет толпу прочь от дворца. Десятник шум будет сопровождать вас». Она опоздала на несколько часов. «Что теперь делать?» спросила юлдус у легионного лекаря, сидевшего у постели ее мужа. Святослав был бледен как молоко, а на его животе виднелись две раны, укрытые повязками. Одна небольшая в правом боку, а вторая длинная, от пупка до грудины. Новомодная марля, смоченная спиртом, закрывала швы из крученной шелковой нити. Княжич едва дышал, напоминая, скорее, труп, чем пышущего здоровьем парня, каким он был еще вчера. «Что теперь делать?» — повторила она. «Молиться, госпожа», — хмуро ответил тот. «Может, тогда Бог услышит нас. Мы ведь до этого всего два раза проникающие раны оперировали. Раньше такого и вовсе никто не делал, даже сам Гиппократ». Нам руководитель лекарского приказа Илья новую книгу прислал Иглы и Китгут. Вот пригодилось. Мы не знали раньше, что это за Китгут такой. Говорят, из высушенных кишок барана его делают. И вроде как рассасывается тонить. Мы кусок брюшного жира в рану печени вложили и края стянули, а потом кипяченой водой кровь из живота вымыли. Молитесь, госпожа. Много крови наш государь потерял, да еще и боль немыслимую претерпел. Мне, кроме молитвы, предложить вам больше нечего. — Что же, — сказала Юлдус, бросив взгляд в угол, где без задних ног спал Александр, уставший за несколько дней пути. — Пусть сюда позовут легата, командиров Тагм и египетских отрядов. — Слушаюсь, госпожа, — склонил голову лекарь, и вышел из шатра, передав приказ страже: Туга, Вуга, охранять хозяина! Две суки, названные в честь хорватских княжон, сестер покойного клука, рубившихся до последнего утел своих мужей, подбежали и легли у кровати. Йолдус взяла их с собой, ведь никто во всем дворце не смог бы управиться с этими тварями. За пологом шатра раздался гомон и крепкая брань. Командирам было что обсудить, ведь ситуация в ухудшалась с каждой минутой. Два десятка вояк набились в шатер, глядя на княжну недоверчиво, с немалым опасением. Дела пошли скверно. Еще недавно монолитное войско, бесконечными тренировками превращенное в единый организм, бурлило и бродило, словно бабья квашня. Даже слове не ходили потерянные. Что уж говорить о сборной солянке из ромеев и египтян, которые встали на грань междуусобицы. Они тут же вспомнили все, что разделяло их народы целыми столетиями. Ведь даже Господу Богу они молились по-разному, считая его то божественной сущностью, то сущностью двойственной и божественной человеческой одновременно. Этой малости было вполне достаточно, чтобы перерезать горло оппоненту в религиозном диспуте, если таковой случался. И только фигура авторитетного вождя держала всех этих людей в кулаке. «Воины на грани бунта, госпожа», сказал легат Артемий, бросая хмурые взгляды на тело княжича. «Ромеи на славен волком смотрят. Говорят, из этого племени убийца. Египтяне ненавидят ромеев». — Боюсь, уходить надо за Нил. Без князя воины в бой не пойдут. Они считают, что Бог подал свой знак. Никто не хочет умирать понапрасну. — У вас есть князь, — Юлдус показала на койку, где сопел малыш Александр. — А обязанности префекта приму я. — Это несколько необычно. — Почему мы должны слушаться вас, госпожа? — прищурился Артемий, — а Словени... Командиры Тагм поддержали его согласным гулом. «Подчиняться женщине? Да отродясь такого не бывало!» «Такова воля великого князя Самослава!» Юлдус вытащила из-за пазухи золотую пластину, на которой была отчеканена звезда и выбита надпись. «Владеющего этим слушать так, как если бы я сам отдавал приказ!» «Золотая пайдза!» — выдохнули все, и ударили кулаком в грудь, склонив головы. «Мы только сказки о ней слышали!» Впрочем, и это успокоило воинов не слишком. И они смотрели на Юлдус из-под лобья, словно ожидая от нее какой-нибудь бабьи глупости. Они ошиблись. Его светлость понимал, что нечто подобное может произойти. Голос Юлдус едва дрогнул. «Война есть война!» И на случай смерти мужа я должна взять на себя время власти. От имени сына. На время. Пока из Братиславы не пришлет замену». Она посмотрела на командиров, чувствуя на себе их недоверчивые взгляды. Они словно выворачивали ее наизнанку и прорезали насквозь. Княжна попыталась выглядеть спокойной и уверенной, хотя никакой уверенности на самом деле не ощущала. «Напротив». Ее сердце колотилось, словно попавшая в сеть птица. Тем не менее, Йолдус уняла дрожь и произнесла. «Волей великого князя Самослава командовать войском будет легат Артемий, а тех, кто его ослушается, казнят за измену». Что же, с таким приказом все были согласны, и на лицах командиров растерянность уступила место деловитой задумчивости. «Им теперь нужно собрать сотников», и в предельно доступных выражениях объяснить, что князь войски есть, и хоть зовут его не Святослав, а Александр, так то не их ума дело. Их дело воинское — солдат в чувство привести и дисциплину во уверенной части восстановить, если нужно, с помощью кулаков и виселицы. «Арабы скоро пойдут сюда!» Пропыленный всадник из разведывательного патруля зашел в шатер. Они собирают свои отряды по всему правобережью. «Действуй, легат», — сказала Елдус. «Князь будет вместе со своим войском. Это будет либо мой муж, либо мой сын». Все вышли, а она села у постели Святослава, который дышал тихо и редко. Он был похож на мертвеца, и она приложила ухо к его груди, боясь услышать там тишину. Но нет». Сердце Святослава билось часто-часто, но при этом как-то глухо. Так не должно быть. Юлдус это знала точно. Ведь она много раз засыпала на его груди, слыша размеренные удары сердца могучего воина. «Прости меня», — шептала она, глотая бессильные слезы. «Я сделала много ошибок, но я все исправлю. Я точно знаю, как должна поступить. Тебе больше никогда не будет за меня стыдно. Клянусь тебе». «Ты слышишь меня, Святослав? Ведь ты не можешь умереть. Ты же владыка Марий. Подай хоть какой-нибудь знак, что слышишь меня, прошу». На бледном как мел лице едва заметно шевельнулись ресницы, и плачущий от счастья Юлдус покрыла поцелуями его ледяную руку. Он ее слышал.